«Крыс!» «Да, Сатра!» Мальчишка и верно был похож на крысу. Острый нос, красные глазки с нависшими веками, только хвоста и не хватало для полного счастья. «Узнай, куда пошла эта девица!» «Да, Сатра!» «Кто с ней? Сколько? Все как обычно!» «И одноухого позови!» Отрицание Таяны не обмануло Сатра Ривара. Жемчуг был настоящий, и стоил он... Даже пять жемчужин можно было продать за сотню золотом. А если их еще больше?» Сатра уверенно собирался отобрать жемчугу Нархеро. На «А сама девчонка? А что? У пристани глубоко, привязать, что потяжелее к ногам, только булькнет. Охрана? Куш светил такой, что Сатра Ривара остановили бы только десятка-два охранников, и то не факт». Отпустить девчонку и даже не попытаться что-то разнюхать было выше его сил».